Глава 17. Чтобы фотографии не помялись, Клоди сложил их в папку из плотного картона и вручил ее босху. В машине Гарри открыл папку и еще раз взглянул на фото женщины с ребенком. Он знал, что в его версии много пробелов, и некоторые он никогда не сможет заполнить. Снимки были напечатаны с негативов, спрятанных в фотоаппарате Ника Сантанелло, но это не значит, что он был автором фотографий. Возможно, их сделал кто-то другой, а потом отослал пленку во Вьетнам. Гарри понимал, что такое маловероятно, но допустимо. Однако в глубине души он был уверен в обратном. Негативы оказались в фотоаппарате рядом с другими пленками Сантанелло. Босху было ясно, что Ник собственноручно сделал снимок женщины и ребенка. Открытым оставался еще один вопрос, почему Сантанелло скрывал отношения с женщиной и свое отцовство от семьи в Окснарде, в особенности от сестры. Босх знал, что взаимоотношения членов семьи почти такая же уникальная штука, как отпечатки пальцев. Не исключено, что потребуется еще несколько раз съездить к Оливии, чтобы понять, как все было устроено в семье Сантанелло. Босх решил, что для начала нужно установить, был ли Доминик сыном Уитни Венса и является ли девочка с фотографией у гостиницы «Дель Коронадо» его дочерью. С остальным можно разобраться позже, по мере необходимости. Он закрыл папку и перехватил ее эластичным ремешком, тот шел в комплекте с подарком Клоди. Прежде чем завести мотор, Босх достал телефон и позвонил Гарри Макентайру, следователю СУ ВМС США. Днем раньше Оливия Макдоналд отправила ему электронное письмо, сообщила, что дает Босху разрешение на доступ к послужному списку брата. Теперь же Босх хотел узнать, как продвигаются поиски. «Только-только закончил все собирать», — сказал МакКентайр. «Архив большой, в почту не пролезет. Выложу на наш сайт, в раздел закачек, и пришлю тебе пароль». Босх не знал, когда сможет добраться до компьютера, чтобы скачать большой файл, и не был уверен, что поймет, как это сделать. «Славно», — ответил он, — «но сегодня я еду в Сан-Диего. Вряд ли смогу что-то скачать. Мне бы узнать, что ты нашел по тренировочному лагерю, раз уж я буду в тех краях». Просьба повисла в воздухе. Босх знал, что Макентайра донимают запросами из всех уголков страны, и ему пора уже переходить к следующему делу. Но он надеялся, что интрига, сокрытая в деле Сантанелло, ведь этот солдат погиб 46 лет назад, склонит чашу весов в нужную сторону и хотя бы на несколько вопросов Макентайр ответит по телефону. По большей части, следователи СУ ВМС США проводят время за разбором личных дел ветеранов войны в Ираке, обвиненных в преступлениях, которые были совершены под действием алкоголя или наркотиков или принудительно закрытых в дурке по закону Бейкер. Наконец, Макентайр ответил. Мне тут только что принесли сэндвич с тефтелями. Могу ответить на пару вопросов во время еды, но предупреждаю, буду чавкать. Идеальный вариант, сказал Боск и достал записную книжку. Что ты ищешь? спросил Макентайр. Давай, чтобы не запутаться, начнем с краткого обобщения его записей. Ну что, где, когда? Давай. Макентайр, время от времени отвлекаясь на сэндвич, принялся зачитывать список армейских перемещений Сантанелло, а Босх делал пометки. В июне 1969 года Доминик прибыл в тренировочный лагерь новобранцев ВМС в Сан-Диего. Затем он учился в военно-медицинской школе при госпитале ВМС Бальбоа, а после этого на базе Кэмп Пендлтон в Оушенсайде, где прошел курс полевой медицины. В декабре его отправили во Вьетнам и приписали к госпитальному судну убежище. Через 4 месяца Сантанелло получил временное назначение в первый медицинский батальон в Дананге, где был прикреплен к разведгруппе «Морпехов». В первом медицинском он прослужил 7 месяцев, после чего погиб в бою. Босх вспомнил про зажигалку «Зиппо» с эмблемой базы в бухте «Субик», то, что нашел среди вещей Сантанелло на чердаке у Оливии Макдоналд. Зажигалка все еще была в целлофановой упаковке. Наверное, Доминик хранил ее в качестве сувенира. «Значит, в Олон Гапо он не бывал?» – спросил Босх. «Нет, об этом здесь ничего не написано», – ответил Макентайр. «Возможно, Сантанелло выменил зажигалку у санитара или солдата, прибывшего с филиппинской базы. Или же то был подарок от сослуживца или пациента на убежище». «Что еще?» – спросил Макентайр. «Ну, хотелось бы найти людей, с которыми я мог бы побеседовать», – сказал Босх, – «его друзей. Там есть приказы о переводе из учебки в Бальбоа?» Он ждал. Пожалуй, эта просьба выходила за рамки соглашения поговорить во время еды. По опыту Босх знал, что солдатская дружба, как правило, длилась недолго, и в учебку, и в войска записывали в случайном порядке. Но Сантанелло был медиком. Не исключено, что двое-трое санитаров проделали тот же путь, что и он, и, скорее всего, сдружились. Всегда приятно видеть знакомое лицо в океане чужаков. «Да, есть», — отозвался Макентайр. «С указанием личного состава в рамках одного приказа?» — спросил Босх. «Да, из учебки в Бальбоа перевели 14 парней». «Отлично. Что насчет перевода из Бальбоа в Кэмп Пендлтон?» Я ищу людей, прошедших этот путь вместе с Сантанелло. То есть Учебка, потом Бальбоа, потом Пендлтон. Черт, Босх, это до вечера возиться. Понимаю, что раскатал губу, но если списки у тебя под рукой, глянь, пожалуйста. Кто-нибудь из тех 14 отправился с ним в Пендлтон? Босх подумал, что это не займет много времени. Уж точно не до вечера. Но решил не заострять на этом внимание. «Повиси на телефоне», — угрюмо ответил Макентайр. Босх молчал, боялся сказать что-нибудь не то, чтобы Макентайр не рассердился и не бросил трубку. Четыре минуты из динамика не доносилось ни звука. Макентайр даже перестал чавкать. «Трое, — наконец, — сказал он. «Значит, трое парней учились с ним во всех трех местах?» — спросил Босх. «Верно. Готов записывать?» «Готов». Макентайр зачитал три имени, сперва целиком, а потом по буквам, Хорхе Гарсия Лавин, Дональд К. Стэнли и Хелли Б. Льюис. Босх вспомнил, что фамилия Льюис была вышита на рубашке, в которой сфотографировался Сантанелло. Тот снимок показала ему Оливия. Похоже, Льюис и Сантанелло крепко дружили. Босху стало ясно, в какую сторону копать. Кстати, добавил Макентайр, двое из них погибли в бою. Надежда Босха найти человека, способного подсказать, что за женщина стоит на фоне Дель Коронадо, сдулась, словно воздушный шарик. «Который?» – спросил он. «Гарсия Лавин и Стэнли», – ответил Макентайр. «Если честно, мне пора, Гарри. Работа не ждет. Так что скачай файл». «Как только смогу», – без промедления отозвался Босх. «Еще один вопросик, и я от тебя отстану. Хелли Бэль Юис, есть там дата или место рождения?» Пишут, что Флорида. Талахаси. Больше ничего нет. Ну, хотя бы это. Даже не знаю, как благодарить, Гарри. Желаю, чтобы больше тебя никто не дергал. Нажав кнопку отбоя, Босх завел мотор и направился к шоссе 170, ведущему в сторону Сан-Фернандо. Он собирался сесть за компьютер у ПСФ, найти Хелли бэль -Юйса и выяснить, что он помнит о сослуживце по имени Доминик Сантанелло. По пути он думал о процентном соотношении. Четверо парней прошли учебку, военно-медицинскую школу и курс полевой медицины. Вместе отправились во Вьетнам, и лишь один вернулся домой живым. Босх знал, что санитар шел третьим номером в списке любого вьетнамского снайпера. Первым был лейтенант, вторым радист. Командир, связь, медицинская помощь. Без них разведгруппа превращалась в стадо перепуганных баранов. Поэтому санитары по большей части не носили нашивок с Красным Крестом. Интересно, знает ли Хелли Юис, как ему повезло?